"Он началось тогда", сказал очень тихо диктатор. Но его услышали солдаты и офицер, командовавший расстрел. "Что?" спросила Елена. И в этот момент раззвучали выстрелы. Часть вторая. Глава 12. Ведь и 2 маяских дня даже в посольстве Соединённых Штатов Америки в Мексике был лёгкий переполох. Обычно всегда приветливые и добродушные сотрудники Роджера Робинсона изменились так, словно их подменили. Точнее никто не шутил. На все телефонные звонки отвечали односложными ответами и старательно избегали любых контактов с представителями посольства. Роджер понимал, в запасе у него может быть день от силы два. Потом полковник Харгривс сам напомнит о себе, и его вызовут в Уэнгли уже в принудительном порядке. Поэтому следовало торопиться. Кроме того, Изошин кто-то на всё время звонил Трентини, просив его ускорить расследование по банковским счетам Пола Бигзби. К концу второго дня, когда была проделана огромная работа, выяснилось, что деньги поступали через корпорацию Сан-Кристобаль. Президентом корпорации был некий Гарсия Бастес. Через Интерпол удалось узнать, что раньше этот тип занимался разного рода сомнительными операциями и даже дважды был осуждён за мошенничество. Его корпорация была расположена недалеко от американской границы в Монтеррере, и Роджер решил лично отправиться с визитом к этому Бастесу. Патилью было поручено продолжать заниматься счетами Бигсби. Миссис Сэммерс проверяла местонахождение Элалалио пер дома, а Генри занимался анализом данных ЦРУ по Лойс Эрере. Роджер вылетел в Монтеррей ответным рейсом американской авиакомпании. В город он прилетел по расписанию, но около 2 часов потратил В десятиметий офис компании Бастса. Наконец, на окраине города, на улице Кортинес, он нашёл небольшое двухэтажное здание. Вокруг играли мальчишки, рядом с домом сидели две полные мексиканки, торгующие какими-то сувенирами. "Простите, сеньоры", решил уточнить ещё раз Роджер. "Вы не скажете, где находится компания Сан-Кристобаль?" Ну нужен он, этот обездельник Бастаса, громко сказала одна из женщин. Неужели кому-то ещё нужен этот тип? Он, по-моему, уже давно всем известен, сказала вторая. Роджер улыбнулся. Это было так типично для провинциальных мексиканок. Где находится его офис? ещё раз спросил он. Вот здесь, в этом здании. Там же у них офис. В этом помещении уже давно нужно делать ремонт, закричала первая из женщин. Роджер, не слушая продолжения, вошёл в здание. Она действительно требовала капитального ремонта, если не полного сноса. На первом этаже его встретил какой-то изящный джентльмен десяти-двенадцати лет, ковыряющийся в носу и имеющий вид столичного бомжа, столичного из-за своего независимого нахального вида а бомжа — из-за грязной одежды. «Кто вам нужен?» — с неподражаемым нахальством спросил он. «Это компания Сан-Кристоваль?» — спросил Роджер. «Кажется, да», — подумав, ответил юноша, «но точно не знаю». «И кто знает точно?» «Думаю, хозяин. Он знает точнее». «В таком случае, где твой хозяин?» Этот тип заперся наверху и спит, сообщил юноша.